Кого-то опять застрелили, но он не заметил. Над горизонтом поднялся ослепительно красный бок солнца, и Геррети полубессознательно бессознательно подумал, слава Богу, я могу умереть при свете. Сонно пропела птица. Они прошли еще одну ферму, где им долго махал бородатый мужчина. В лесу зловеще каркнула ворона. Первые теплые лучи коснулись лица Геррети, и он благодарно потянулся к ним, улыбаясь. Макфрис по собачьей тряхнул головой и осмотрелся вокруг. «Господи, свет! Свет, Гэррити! Который час?» Гэррити посмотрел на часы и удивился. «Было уже без четверти пять. Сколько миль, как ты думаешь?» «Около 80 И 27 семь выбыло. Мы прошли четверть пути, Пит». «Да», — Макфрис улыбнулся. «Тебе получше?» «В тысячу раз». «Мне тоже. Думаю, это из-за солнца». «Скоро мы увидим людей. Ты читал статью обозрения?» Конечно, в основном искал там свое имя. Там писали, что каждый год на длинный путь делаются ставки на 2 миллиарда долларов. Представляешь? В разговор вмешался Бейкер. Мы в школе тоже сбрасывались по четвертаку, и тот, кто называл число, ближе всего к последней миле пути, получал все деньги. Олсен, весело крикнул Макфрис, только подумай о таких деньгах. Подумай, сколько народу ставит на твою тощую задницу. Олсен устало сказал, что все, поставившие на его тощую задницу, могут проделать сами с собой два противоестественных акта, из которых второй является прямым продолжением первого. Все рассмеялись. «Сегодня увидим красивых девчонок», — сказал Бейкер. «Черт с ними, — сказал Гэрти. Моя девчонка ждет меня. Буду теперь хорошим мальчиком». «Без греха, делом, словом и помышлением», — добавил Макфрис. «Именно так». Столько к одному, что ты успеешь в лучшем случае помахать ей, сказал Макфрис. Уже 73 к одному. Все равно много. Но хорошее настроение Герти было непоколебимо. Я чувствую себя так, будто готов идти вечно, заявил он. Кое-кто из услышавших его скривился. Они прошли бензоколонку и владелец долго махалым, в особенности приветствия Уэйна номер 94. Кэроти, тихо позвал Макфрис, что? Я не помню всех, кому выписали пропуск. «Я тоже». «Баркович здесь?» «Здесь, вон, впереди скрама. Видишь? Вижу». «Стеббинс тоже здесь». «Неудивительно. Странный он парень, правда?» «Правда». Макфрис замолчал, порылся в рюкзаке и достал миндальное печенье. Они с Герроти взяли по штуке. «Хочу, чтобы это поскорее кончилось», — сказал Макфрис. «Хоть как-нибудь». Они молча съели печенье. «Мы на полпути до Ултауна?» — спросил Макфрис. 80 прошли, 80 осталось?» «Вроде бы. До ночи пройдем». Упоминание о ночи заставило Гаррити вздрогнуть. «Откуда у тебя шрам, Пит?» – поспешил он сменить тему. Рука Макфриса непроизвольно потянулась к щеке. «Долгая история», – сказал он, как отрезал. Гаррити вгляделся в него получше. Волосы всклоченные, слиплись от пота и пыли. Одежда измята, лицо бледное, глаза глубоко запали. «Ну, видок у тебя», – внезапно его разобрал «Смех». Макфрис улыбнулся. «Ты тоже не похож на рекламу дезодоранта, Рэй». Они оба долго истерически смеялись, стараясь при этом не сбавлять скорости. Наконец, оба получили предупреждение и дальше шли молча. Около пяти появились первые зрители. Четверо ребятишек, сидящих по-индейски, скрестив ноги возле палатки. Один из них еще был запакован в спальный мешок, как эскимос. Они мерно махали руками, не улыбаясь. Потом появился перекресток, рядом с ними закусочные, возле которой стояли и смотрели на них три молоденькие официантки. Все свистели и махали им, но только Коля Паркер сумел извлечь и из себя что-то членораздельное. — В пятницу вечером! — крикнул он. — Слышите? Жду вас в пятницу вечером! Официантки, казалось, не слышали. Гаррити просто помахал им. Участники рассыпались по дороге, постепенно просыпаясь и приходя в себя. Гаррити поискал взглядом Барковича. Тот выглядел неплохо. Ничего удивительного. Нет друзей, нет и проблем. Потом Брюс Пастор затеял игру в тук-тук. Тук-тук, Геррити. Кто там? Майор. Какой майор? Майор, который на завтрак трахает свою матушку, сказал Пастор и рассмеялся. Геррити передал это Макфрису, тот Бейкеру, а по второму кругу оказалось, что майор на завтрак трахает свою прабабушку. На третий раз он уже трахал Шейлу, своего терьера, с которым его часто фотографировали. Гэррит еще смеялся, когда Макфрис неожиданно посерьезнел. Он смотрел на каменные лица солдат на вездеходе. «Думаете, это смешно?» – крикнул он внезапно. Его лицо потемнело от прихлынувшей крови. На какой-то момент Гэррите показалось, что сейчас его хватит удар. «Майор трахает себя, вот оно что!» – закричал Макфрис. «И все мы здесь трахаем себя. Смешно, правда?» «Смешно, сукины дети, смешно?» Внезапно он подбежал к вездеходу. Солдаты подняли ружье, но Макфрис остановился, потрясая над головой кулаками. «Спускайтесь, суки! Положите оружие и спускайтесь! Я покажу вам, что это смешно!» «Предупреждение!» — сказал один из солдат деревянным голосом. «Второе предупреждение 61-му!» «О, Господи!» — подумал Гаррити. «Он так близко к ним! Он сейчас отлетит, как урод до Олесио!» Макфрис сорвался с места, побежал за едущим вездеходом и плюнул на него. Слюна прочертила мокрый след на пыльном борту. Слезайте, кричал он. Слезайте по одному или все сразу. Плевать. Предупреждение. Последнее предупреждение, 61-й. Доклал я на ваше предупреждение. Внезапно Гаррити повернулся и побежал назад, не обращая внимания на то, что ему тоже влепили предупреждение. Он схватил Макфриса за руку, когда солдаты уже слезали вниз. «Пошли, Пит!» «Уходи, Рэй, я им сейчас покажу!» Гэррити резко встряхнул его. «Тебя пристрелят, идиот!» Мимо них прошел Стеббинс. Макфрис взглянул на Гэррити, словно только что узнал его. Через секунду Гэррити получил собственное третье предупреждение. От смерти их отделяло несколько мгновений. «Иди к черту!» – бесветным голосом сказал Макфрис. Он снова пошел. Гэррити шел рядом с ним. «Я уже думал, что тебе сейчас выпишут пропуск!» Но не тут-то было. Спасибо другу-мушкетеру. Макфрис тер рукой шрам. Берт, нам все равно его выпишут. Кто-то же победит. Почему не один из нас? Чушь это все, голос Макфриса дрожал. Здесь нет победителей. Они просто отводят куда-нибудь последнего за сара и пристреливают. че ты несешь, свирепо закричал Геррити. Все проигрывают. Глаза Макфриса выглядывали из запавших глазниц, как затравленные звери. Они шли одни, другие участники ушли вперед, чтобы не видеть того, что должно было случиться, если бы... если бы он не вмешался. «Все проигрывают», — повторил Макфрис. «Можешь мне поверить?» Олсон получил предупреждение. Кто-то тронул Гэррити за плечо. Это оказался Стеббинс. «Твой друг недоволен майором?» «Я думаю», — сказал Гэррити. «Я и сам не хочу приглашать его к себе на чай». «Посмотри назад». Гэррити оглянулся. К ним ехал второй вездеход, следом третий. «Это майор», — сказал Стеббинс. «И сейчас все будут кричать «Ура!»» Он улыбнулся всезнающей улыбкой ящерицы. «Они пока только думают, что ненавидят его. Думают, что худшее уже наступило. Но подождите до вечера, подождите до завтра». Гаррити поднял глаза на Стеббинса. «А что, если они будут кричать на него и швырять фляжками? Ты будешь это делать?» «Нет». «И никто не будет, вот увидишь». «Стеббинс». Стебенс понял брови. «Ты думаешь, что выиграешь?» «Да», — спокойно сказал Стеббинс. «Я в этом уверен». И он отступил на свое обычное место.